— Мало мне от вас, Русцы, рыкнул великий князь. — Из вас и сотни не составишь. Пойдете в Верховский полк, под начало к воеводу Леньку. Глеб вскинулся. — Как бы не так, невместно мне, природному князю, под Леньком каким-то быть. А еще скажу, неприметлив ты, Дмитрий Иванович, главного не углядел. «Что — Что? — взревел грозный государь, однако Глеб был непуглив. — Вон туда, погляди, — показал на Шельмину повозку. Пади, поди, поди, браниц после будешь. Яшка широким махом сдернул с бомбаст мешковину. Четыре чухи тускло заблестели железными боками. Пушки! ахнул Дмитрий, да так к ним и кинулся. Стал похлопывать, оглаживать. Да какие важные, железные! Загоревшимися глазами ожег шельму. Ты кто, пушкарь? Я самый и есть твоя великокняжеская милость! Лихо рявкнул Яшка. — С большими государями надо держать себя просто и ясно. Говори, что они хотят услышать. Не перечь и не болтай лишнего. Пушкарь так пушкарь, нам-то что? Глеб Ильич золотого правила не знал. Встрял с объяснениями. Это где купец, декупец, искафы, звать так-то, имущество не пожалел, чтобы за Русь-матушку постоять. Но великий князь чепухи не услышал, только имя. — Что не могут твои пушки, Яков? Далеко ли полят? Хорошили в поле. Это не просто пушки, а бомбасты. Самоновейший немецкий снаряд. Жахнет мелким каменьем, полк положит. Вдарит чугунным шаром, крепостную стену пробьет. Московский государь крякнул от удовольствия. Молодец, пушкарь! Ишь, хват какой! А то русского князя обнял троекратно облобызал. Угодил ты мне, глепох ох, угодил. Никому тебя под начал не отдам. На походе встань сразу за моей дружиной а в сражении назначу тебе самое лучшее место. Услыхав это, Шельма сказал себе, — нынче же ночью сбегу, никакой сыч не удержит. Попасть на лучшее место в сражении с Ордой? Лучше сразу в могилу закопаться. Лучшее место ныне могло быть только одно — подальше отсюда. Не сбежал. Великий князь приставил к пушкам и пушкарю, для вязчего сбережения сугубую охрану десяток ближних дружинников. Не люди псы цепные, по нужде и то одного не отпускали. К вечеру шестого дня осени войско вышло к Дону. Встали. Прошел слух, Дмитрий велел дожидаться татар здесь. Однако в ночь все же переправились на другую сторону. Там было широкое поле, показавшееся яшки знакомым. Над полем низко летали болотные птицы, кулики. По ним и вспомнилось. Проезжали здесь, с бохом, два месяца назад. кажется, целая вечность прошла. Шельма хоть и не стратик, а догадался. Великий князь ставит свою разношерстную рать впереди реки, чтобы некуда было бежать от татарской конницы. Значит, всем тут изгинуть. Был в походном шатре у Дмитрия большой совет, откуда князь Глеб вернулся поздно понурый. — Лучшее место дали, — замирая спросил Яшка. — Худшее, — печально молвил князь, — не совсем войском, а на особицу, сбоку, правее правого полка. Там в дон впадает какая-то речка, непрядва называется, и выше брод. Дмитрий Иванович боится, не ударил бы мамай оттуда скрытно в обход. Ставить в прикрытие много людей не хочет. Ты, — говорит, — со своими бомбастами встань перед бродом, полезут татары, пугни их как следует. Не остановишь, хоть грохот услышу, изготовлюсь. Яшке очень понравилось, что вояк-князь такой унылый. Однако спросил, — Пойдут татары через брод, княже, как думаешь? Зачем им? Поль широкая для конец приволье Ударят всей силой в лоб и дел с концом. Все наши биться будут, а мы по обочь стоять, слюни глотать. Оживился тут Шельма, духом воспрял, стал деловит. Зря ты это, Глеб Ильич. Великой важности дело тебе доверено. Все православное воинство прикрывать. Не посрамим, Тарусы. Поставили их у места, где в Непрядву вливался ручей именем Нижний Дубяк. Он разливался широко, но мелко, так что просвечивало дно. Ничего отсюда было не видно. Ни Куликового поля, где с утра развернулось войско, ни того, что на другом берегу. Он был закрыт густой дубовой рощей, а с утра землю еще и накрыл белесый туман. Московские дружинники ушли. Им в бою надлежало беречь особу государя. Тарусцы остались одни. Ждали в готовности сами по себе. Было очень тихо. Установкой пушек распоряжался шельма. Сделал так, как видел во время пробной пальбы. Каждую велел уложить на кучу плотно сбитого песка. В дуло заложили по шапке огненного праха. Потом забили, сколько влезло мелких камней. Еще немножко трайбладунга яшка насыпал в маленькие дырки сверху. Точь-в-точь, -точь, как это делал Бохов кнехт. Рядом в ведерке тлели горячие угли. Торчала раскаленная кочережка. Успокойный, что татары этим путем не попрутся, Шельма расхаживал над железными трубами соколом, покрикивал бодрое. Все его слушали, будто он теперь самый главный воевода. И никто не заперечил, когда Яшка велел привязать коней поодаль, под деревом. Может, так для пушечного дела надо? А надо оно было вот для чего. Как рать побежит с поля от татарского удара, и все замечутся? Шельма дунет прямиком к буланому жеребцу, которого подарил ему покладистый боярин, и свисти ветер. Князь сидел хмурый, чертил прутиком по земле во что не вмешивался. Однако в полдень, когда туман рассеялся и со стороны поля начал доноситься дальний шум, там разом заорало много тысяч глоток, Глеб Ильич вскочил на ноги. «И ведь не видно ничего!» — закричал он страдальчески. «Эй, бойка! Посади двоих посмышленнее на лошадей, пусть встанут у дона. «И ездят сюда по одному, рассказывают!» Двое всадников умчались прочь, а на поле как пошумели, так и перестали. Черт знает, что там происходило. Князь опустился на колени, снял шлем, начал истово молиться. Подошедшему Яшке сказал, всхлипывая, «Молю Господа, чтобы татары на нас через брод ударили». Шельма покивал, «И я с тобой». Бухнулся рядом и давай креститься. «Господи, не слушай его, меня слушай!» Давно так жарко не молился. Прискакал один из дозорных, отправленных наблюдать за полем. Сообщил, подошел Мамай. Наши сначала, увидев татар, грянули боевой клич, а потом поглядели, сколько их, и утихли. Татар же от края до края поля. Князь отправил дружинника смотреть дальше. Скоро, но не очень скоро, вдали сызново завопили и опять через некоторое время смолкли. Загадку объяснил другой дозорный. Он видел, как перед изготовившимися к сечи поскакали на поединок два конных ротоборца, наш и ихний. Все, конечно, давай глотку драть, а эти понеслись прямо друг на дружку, столкнулись со всего маху и легли оба. Прямо вместе с конями не поднялись. Тут крик и оборвался. Ускакал. Сразу после этого из разных мест загудели трубы, земля будто вдохнула или ахнула своей широченной грудью, закрехтела, замычала, сдерживая боль и мучительный этот звук уже не умолкал. Что-то скрижетнуло, грохнуло. «Сшиблись — Сшиблись! — воскликнул князь, вскакивая на ноги. К нему подошел Сыч. — Княже, слухачей бы на тот берег послать, в Дубраву. Не равен час выскочат поганые и из пушек, польнуть не поспеем. — Выскочат они! Как же! — голос у Глеба срывался. — Сейчас все решается там, на поле, грудь в грудь, глаза в глаза, выдержат наши или побегут. — Будь прокляты, твои пушки, купец! — это уже шельми. — Кабняни, бился бы я со всеми! Пнул сапогом прибережный камень, зашиб ногу, запрыгал на другой. Потом, не совладав с горем, прикрыл лицо ладонями и зарыдал. Пользуясь тем, что князь горюет, ни на что не смотрит, Сыч подозвал двоих мужиков пошустрее, послал на ту сторону, одного левее, другого правее. — Своеволев, мельник! — неприязненно прошепелявил Бойко. Ив воли взял. Сыч на него и не посмотрел. поди Пади-ка к своим бездельникам, не мешай. Дружинники, и правда, просто стояли или сидели, полностью снаряженные к бою. Иное дело крестьяне. Те без работы не привыкли. Сейчас по приказу Сыча насыпали в свои неразлучные мешки землю, укладывали за бомбастами плотной стенкой. Зачем, — Зачем, Федорович? спросил Шельма, прислушиваясь к рыку дальней Сечи. — Тот стал ближе. Или показалось? Отстрел прятаться, — коротко ответил мельник. — Так, князь говорит, не нагрянут татары. — Береженого Бог бережет. Из-за поворота реки галопом вынесся гонец. — Татары ломят! Наши гнутся! — крикнул издали и повернул обратно. Смерды замерли. Сыч на них То стали, Рой землю! Сыпь! Задвигались. Опять примчался дозорный. — Беда! Великокняжий стяг упал! — Там будь, там! — махнул ему Глеб. Его лицо прыгало, губы были искусаны. Ускакал. И тут же, едва разминулись, появился второй. Поднялся стяг! Пятятся, но бьются! И так было еще не раз. То плохая весть, то совсем плохая. Хорошие гонцы не привезли ни разу. Теперь уже сомнений не оставалось. Шум сражения медленно, но неотступно приближался. Русское войско под ордынским натиском гнулось, отползало к дону. Вот-вот побегут, тонуть в реке, пропадать под татарскими копытами. Яшка давно уже, будто ненароком, прогуливался неподалеку от дерева, под которым щипала траву боярская лошадь. Вдруг из Дубравы, про которую все и думать забыли, донесся разбойничий свист, и сразу другой, еще пронзительней. — Слухачи, знак дают! — крикнул Сыч. — Держись, ребята, татары! Роща на той стороне захрустела, затрещала громче, чем весенний ледолом на Волхове. Потом вся загустела, почернела, будто в ней разом выросло много новых деревьев. Это в Дубраву с разгона тучей вломилась конная лава. Все забегали, заметались. Князь обернулся на коня, понял, не успеет сесть в седло, выдернул из ножен меч. «Вперед! За и побежал через ручей по мелкой воде. Радужные брызги разлетались в стороны, сверкал остроконечный шлем, искры сыпались с длинного клинка. Дружинники тоже сорвались с места гурьбой, и мужики, но это не «Все!» Меньше половины. Остальных удержал Сыч. Куда? Куда? К пушкам! Из-за деревьев, отчаянно перебирая ногами, вынеслись двое слухачей. И тут же следом повалили всадники, так что через несколько мгновений древесных стволов стало не видно. От страшного этого зрелища кучка, ринувшаяся за князем, рассыпалась. Мужики повернули обратно все, дружинники почти все. При Глебе все так же картинно бежавшим вперед остались только трое. Передние всадники на скаку стали стрелять из луков. Воздух наполнился пронзительным свистом, весь заребил от стремительных, не уследишь взглядом, черточек. Первым опрокинулся князь. Потом слухачи, так и не достигшие берега. Упали трое неустрашившихся дружинников. А из рощи выкатывались все новые и новые конники. Теперь стрелы дождем сыпались и на этот берег, втыкались в землю, в мешки, звонко стучали по пушкам кто то упал кто то согнувшись завопил от боли остальные кинулись за насыпь попрятались шельма оцепенела, торчавший посреди луга очнулся только когда по вороту чиркнула юрка самую малость промахнувшаяся смерть обернулся к коновязи. понял не добежать в спину достанут пал на земь но и там было скверно пш близко от головы в почву вошла стрела пш другая пш третья купец сюда это сыч кричал Махал рукой, укрытый за мешками. Яшка пополз к нему на четвереньках, но мельник не стал ждать. Поднялся, подбежал, схватил за шиворот, потащил крайние бомбасти. В руке усыча чернело, а на кончике олела кочерга. Куда тыкать? Пали! Пали, гад! Теперь было не видно и брода. С плеском, стопотом его заполонила конница. Стрелы летели гуще прежнего, не высунешься. Никто из тарусцев и не высовывался. Жались к мешкам, не поднимая голов. Только Сыч да злосчастный Яшка торчали на виду. «На, пали — На, поли! Мельник совал в руку раскаленную железку. Шельма не брал, мотал головой. — Куда тыкать? — Зубами загрызу! — взрычал Сыч. Ощеренный, всклокоченный, он показался Яшке страшнее татар. Трясущимся пальцем Шельма показал на запальную дырку. Сыч качнулся. Ему в середину груди с хрустом вонзилась хвостатая штуковина. Но Мельник не упал. А по-прежнему, таща за собой яшку, шагнул к бомбасте и сунул кочергой в засыпанное черным прахом отверстие. В ушах у шельма что-то лопнуло, по спине будто стукнуло большущей лопатой. Это он с шибленной могучей силой ударился о землю. В глазах побелело от густого дыма и стало тихо, как в могиле, Оглух. Близко всего в шаге навзничь лежал Сыч. Из-под закрытого глаза у него торчала еще одна стрела. Но второй глаз вдруг открылся. Сыч рывком сел, посмотрел единственным оком на Яшку. Шевельнулись губы. — Вставай, гад! За мной! — На что я тебя? Пусти! Но сильная рука снова ухватила Яшку за шиворот. Поволокла куда-то через сизую тучу. Мельника шатала. Зажатая в другой руке кочерга прочерчивала в мгле огненные зигзаги. Кончик задел шельму по ноге. Яшка взвизгнул, вырвался, отскочил. И Сыч, славьте господи, пропал в пахучем тумане. Снова жахнуло. Грохота Яшка не услышал, но от воздушного удара качнулся. И еще! И еще. А потом уже ничего не было. Оглушенный, ошалевший, шельма еле держался на ногах, хлопал глазами. Вокруг был дым, только дым. Надунул ветерок, и пелена прорядилась. Оказалось, Яшка стоит один оденешенник. Дружинников с ополченцами не видать, спрятались за утыканным стрелами мешочным валом. Тяжелые пушки валяются разбросанные и перевернутые. Под крайней придавленной лежит неподвижный сыч. Кочерга отлетела яшки прямо под ноги, как только сызнова не обожгла. Но удивительнее всего, что куда-то подевались все татары. В воде лежали темные кучи и кучки. На том берегу тела и лошадиные туши. Край рощи был весь ободранный, ветки переломаны, кора висит клочьями, многие молодые дубки перешиблены, по надбродом витают серые облачка еще не совсем рассеявшегося дыма. Сзади кто-то дотронулся до шлиминового плеча. Он чуть не подпрыгнул. Щука, подручная сыча, глаза выпученные. Яков, это все ты? беззвучно проговорили губы. Перст дрожал, указывая на побоище. Где татары? — спросил Дяжка. — А? Тоже глухой. — Татары где? Татары! Татары! Убегли! Пушк твоих напугались. А Федорович где? Прилягу я. Слабым, неслышным самому себе голосом пролепетал шельма. Мотает меня что-то. Я сел на корточки. Ноги больше не держали. Так же мягко повалился на бок. В висках стучало. Перед глазами крутились желтые колеса. Провалитесь вы с вашими битвами. А не хотите, сам провалюсь. И провалился. Падал на жесткое, а очнулся на мягком. Кто-то переложил обеспамятившего яшку на мешки с травой, пристроил под голову свернутую попону, заботливо укрыл плащом. Шельм открыл глаза, помигал, вспоминая, где он и что. Вспомнил, сел. На траве вряд лежали убитые тарусцы десятка полтора. Князь отдельно на телеге с благочестиво сложенными на груди руками, красивый и строгий. Татарская стрела угодила ему меж стальных пластин прямо в сердце, так что смерть была мгновенной, и черты не исказились. Половина оставшихся в живых были ранены, стрелы сыпались так густо, что доставали и в укрытии. Не успел Яшка оглядеться, как кто-то крикнул «Пошкарь, опамятовал!» Слышно было глухо, словно через шерсть. Уши еще не оправились от великого грохота шельма обступили что делать пушкарь он не столько расслышал сколько догадался ноги уносить сейчас опомнится вернуться кил ты к нам всем гулко ответил яшка а что он и они все тоже оглохли чесать отсюда надо и гляди татары вернутся, а полить больше не чего. для наглядности он показал на перевернутые бомбасты были пушки да все вышли а протянул щука заорал остальным — И то! Как мы сами-то не сдумали. Все побежали, но не прочь от воды, а наоборот, к бомбастам. Навалились, стали укладывать их на места. Кто-то кинулся собирать камни для заряда, другие катили бочонок с прахом. — Ох и дурной же народ! Неужто им мало? Да пропадите вы пропадом! И Шельма побежал к деревьям. вскочил на коня, ударил каблуками. По берегу во весь опор гнал один из дозорных, размахивал снятым шлемом, что-то орал. Яшка натянул поводья. — Понятно, сражение проиграно, но прежде чем улепетывать, хорошо бы узнать, в какую сторону бежит войско, и самому повернуть на особицу. Дружинник подлетел ближе, и Яшка прочел по губам невероятное. — Бегут татари, бегут! Наш засадный полк по ним ударил. Все поле мертвыми зава Тут дозорный увидал, что здесь оба берега, и этот, а того другой, тоже покрыты телами. «Эвана, как у вас то то грохотало по над водой и что торвы сколько положили ну у вас тут сеча хуже чем там была и вскрикнул посмотрев на телегу ох князюшка наш убит шельма кивнул не мог охватить рассудком как это русские орду побили разве такое бывает «Обойка где тоже и мельник и мельник Воин перекрестился. — Значит, теперь ты главный. Что делать велишь? — К великому князю скакать, доложить? — Давай, — равнодушно сказал Шельма. Ныне, когда бежать спасаться стало незачем, из него разом будто ушла вся сила. Он зашатался в седле, с трудом слез, согнулся пополам, густо протошнился, пал на четвереньки, отполз насколько смог, свернулся калачиком, подорожал немного и уснул. Теперь надолго. Растолкали его уже вечером. — Вставай, пушкарь, едут! Яшка поднялся, посмотрел вокруг, вздрогнул. Вода в ручье была багровая, неужто от крови? Нет, то прощалась с кровавым днем заходящее солнце. Слух, однако, прочистился. Было слышно, как в покалеченной Дубраве радуются обильной жратве вороны. — Кто едет? — А вон она! — Уж не сам ли государь? Повернулся в другую сторону, и точно... Вдоль Непряда от Дона приближался целый сон мконных. Скоро стало видно, что впереди всех великий князь Дмитрий. Голова обвязана тряпкой, рука на перевязи. Торосцы, кто мог стоять, обступили шельму. Дмитрий Иванович сначала осмотрел побоище, даже в воду заехал. Удивленно покачал головой на посеченные деревья, на груды трупов. Зычным голосом обратился к свите. Пронес Господь, как бы татар отсюда нам в тыл зашли, конец. Ай, да И теперь уже направил коня к кучке уцелевших. — Где князь Глеб? Обнять его хочу! Ему показали. Дмитрий спешился, снял шапку и обнял такие глебы Ильича, и мертвого. Облобызал. — Первым побежал на татар. Первым и лег, — сказал кто-то из дружинников. — Первым великий князь обернулся а кто над пушками начальствовал кто поганах вспять оборотил все обернулись на шельму вот он яков пушкаль пушки его тут дмитрий иванович поцеловал и шельму трижды подставляя щеки под жесткие уста московского самодержателя яшка думал что в мире все стоит на неправде истинный победитель татар вон в траве валяется рачительные мужики с него уши парты с сапогами сняли И просечу эту на Куликовом поле, на непря тоже, потом все переврут. Станут чествовать одних, кого, может, и не за что, а тех, кого надо бы, и не вспомнят. И всегда оно так. Ладно, не нами мир поставлен, не нам его и бронить, особенно, ежели он в твою пользу не правдствует. Хороши твои пушки! Ох, хороши! — сказал великий князь. Не продашь ли? Ты ведь купец, я помню. — Продай. У меня ныне серебра много. В Мамаевой ставке взяли. — Хочешь, по весу дам. Серебро за железо. Сколько они весят, твои бомбасты? — Пудов по пять, по шесть. — По семь с половиной, — быстро ответил Шельма. — Ну, тридцать пудов серебра я тебе не дам, — спохватился Дмитрий Иванович. — А пятнадцать, пожалуй. Яшка только крякнул, а Бакус в голове так и защелкал. — Пятнадцать пудов — это шестьсот фунтов. Один фунт, сто немецких серебряных грошей, сколько же это выйдет? Святая заступница, истинно, богатство к богатству. Приняв молчание за колебания, князь вкратчиво добавил, а за доблесть в бою еще ярлык тебе дам на беспошлинную торговлю по всем московским землям и грамоту о том велю выписать. Московский ярлык с Егорием Победоносцем. Все равно, что ордынская пайца. А теперь, пожалуй, и ценнее. Где она, Орда? А Москва взлетела высоко. Подождал Шельма немного не расщедрится ли великий князь еще на что-нибудь. Ну и так выходило куда как щедро. Плеснул рукой Эх, была, не была, забирай, государь. Себе в убыль Руси матушки на пользу.